А мальчик, тем временем, не ведая ни о чем, подъезжал к браслянскому лесу. День пути, и вот усталый, бесприютный, голодный видит он речку, а за нею на лугу у опушки шатер, крытый бархатом и кожей. И не было там ни парома, ни моста, ни брода. напрямик погнал он лошадку, высвободив ноги из стремян и поплыл к тому берегу, оставив коня утонуть или выплыть, как придется. А ведь сколько раз, твердила матушка, не спросясь броду, не суйся в воду, вот и кончилось дело тем, что намок юнец по самое горло, благо еще речка оказалась не столь глубокой. И спешившись, Как есть, врывается он в шатер, Да и обмирает. А, позвольте, кто вы и откуда? Немедля прочь ворваться к благородной даме. А, а, да как же мне быть? Я очень голоден. А, ну что за чучело водяное? Уж не хотите ли вы съесть меня? нет. Право, нет. Ну, если вы не привереда, ешьте. Вот остатки вина, хлеба и жареные куропатки. Благодарю вас, дама. Ну и смачно же вы лопаете. пьете-то как радно. Уж очень я проголодался. День не ел и не пил. <звы> <звы> Какая же вы красивая. Ну, а теперь благодарю за посещение и живо собирайтесь ко в путь. А то сейчас вернется мой супруг и влепит вам как следует. Ага, вот уж кого не испугался. Нет уж. Уходите. Конечно, если на вас падет тень из-за моего здесь присутствия, я готов покинуть шатер. И тут юный наглец склоняется к даме, целует ее прямо в уста, а, пометуя слова матушки, еще и срывает у нее с пальца заветное колечко, после чего, весьма довольный собой, наконец удаляется. Но тут... Повесть о даме умолкает, потому что об этом будет рассказано дальше, и было бы жаль дробить этот прекрасный рассказ, пускай пока идет своим чередом вслед за мальчиком в шутовском наряде. А он спешит, однако всякого встречного и поперечного приветит с почтением и неизменно добавит, что так велела ему поступать его возлюбленная матушка.